Глава двадцатая Когда Крейн вошел, посетитель сидел в кресле и лениво листал буклет о достижениях Крейн Корп за последние пять лет. Лицо, совершенно незнакомое Майклу, выражало живейший интерес к этому чтиву. Впрочем, услышав шаги вошедшего, посетитель мгновенно выпрямился и посмотрел на Крейна. — О! — он привстал и вежливо кивнул. — Вот и вы. — А вы? — замялся Крейн. — Ждали не меня, — рассмеялся посетитель. — Ждали Вальтера, полагаю. Что ж, к сожалению, для него Вальтер не может прийти к вам ни сейчас, ни когда-либо еще. Крейн не дал своему удивлению проявиться на лице, да и в конце концов Вальтер, чтобы с ним не произошло, был наименьший из его проблем. Если вдуматься, он вообще не был его проблемой. «Меня зовут Жуль, посетитель поднялся с места, – «и я заменю вам Вальтера на его посту. Для меня честь познакомиться с вами лично, господин Крейн». Насквозь фальшивая улыбка, насквозь фальшивые слова. Впрочем, ничего нового. Этот тип был поразительно похож на своего предшественника не внешне, а манерами, любовью к пижонству и лоску. Дорогой костюм, цвета растаявшего крем-брюле, сидел на нем чуть небрежно. Крейн спокойно пожал демону руку. Что ж, заложив руки за спину, Жюль принялся расхаживать по кабинету. С чего бы начать, господин Крейн? Все, мы все, сильно обеспокоены и опечалены вашими неудачами. Ох, ну конечно, две недели назад, после смерти Анны, такой разговор у него уже состоялся. И, разумеется, после вчерашнего эти стервятники не упустят случая клюнуть его побольнее. С предельно вежливой улыбкой, разумеется. — До нас дошли слухи, — продолжал расхаживать демон, — о том, что вы упустили господина Ханагаву. Упустил, да еще и с опытным образцом врат, Крейн чуть сощурился. И потому Жюль остановился и поглядел на него с искренним участием на лице, таким искренним, что не зная Крейн демонов, так поверил бы. Я уполномочен спросить, возможно, вам требуется какая-то помощь по его возвращению на место? Не обращая внимания на броновское движение демона, Крейн спокойно пересек кабинет и опустился в свое кресло. Этот тон, эти слова, все вызывало у него глухое раздражение. — Нет, спасибо, — также вежливо улыбнулся он. — Помощи не требуется, господин Жюль. Я уже занимаюсь исправлением ситуации, и на данный момент все быстро приходит в норму. — Вот как. — Жюль остановился и поглядел на него. Удивлен, нам казалось, вы потеряли контроль над ситуацией. Вам показалось, кивнул Крин. Я потерял контроль на короткое время, но сейчас уже практически вернул его. Он хрустнул пальцами. Спрашивайте, и я отвечу. Ладно, допустим. Демон прекратил блуждать и тоже опустился в кресло. Итак, с чего начать? с событий двухнедельной давности когда два террориста убили вашу жену господин крейн или со вчерашней диверсии в университете плутающих это суть одно и то же заметил Крейн. что за первым что за вторым стоят артур Готфрид и александр тал и вы до сих пор не поймали ни первого ни второго Крейн пожал плечами они оба расслабились считая что побеждают «Забыли про камеры, которые понатыканы в этом городе буквально всюду, про технологию распознавания лиц. Мы уже сузили круг поиска их убежища до десяти квадратных километров. День, может, два, и мы выйдем на них». «Это как-то связано с тем, что вы собираете армию, господин Крейн?» Поглядел на дельца демон. «Напрямую, господин Жюль», — подтвердил тот. «Однажды я уже убил Артура Готфрида, и я собираюсь сделать это снова». Он силен, но у него нет шансов против армии в полном вооружении, с военной техникой и всем прочим. Завтра, послезавтра мы окружим его убежище, и дальше он и его дружки, либо мы прикончим их сами, либо они умрут от голода в осаде. Демон критически подсокал языком. «Как это говорится у людей, господин Крейн, вашими бы устами да мед пить, так кажется». «Готврид не просто террорист. Он действительно опасный противник». «Я заметил». Голос Крейна оставался вежлив и сух. «Именно поэтому я собираюсь штурмовать его убежище не отрядом в 10-20 человек, каких угодно специалистов и мастеров своего дела, а полноценной армией. Две тысячи бойцов». Если вдруг его засекут на улицах Питера, в любом месте, бойцы прибудут туда в кратчайшие сроки. Если не засекут, будем брать там, где он скрывается. И на этот счет я уже высказался, господин Жюль. Еще вопросы? Да, кивнул Жюль. Убрать виновника полдела, нужно еще устранить последствия вчерашней диверсии. Кажется, американцы были впечатлены увиденным, вот только совсем не в том смысле который нужен нам, так? Эмбер Кросс, просто высокомерная девчонка, дочь богатого папаши, поморщился Крин. Как и всем ей подобным, ей хочется чувствовать себя значимой, хочется, чтобы ее поуговаривали. Вчера я потратил два часа, но все-таки сумел убедить ее и инвесторов дать нам еще один шанс. Те четыре курсанта получат интерфейс 2.0 и, поверьте, я позабочусь о том, чтобы они чувствовали себя так, будто побывали в Диснейленде для плутающих. Демон пожал плечами. Какое дело инвесторам и Эмбер Кросс до четырех юнцов? Они ведь будут судить не потому, понравилось детишкам или нет, а по практической пользе для себя. И они увидят эту пользу, подтвердил Крейн. У меня уже запланирована программа, что-то вроде показательного рейда». «А если они решат, что этого мало?» – вежливо улыбнулся Жюль. «Я предложу им выгодные условия покупки», – пожал плечами Крейн. «Даже если Крос останется чем-то недовольно, то уж инвесторов, людей серьезных и сугубо деловых, понимающих в бизнесе больше взбалмошной богатенькой девчонки, я сумею убедить». «Ну-ну», – кивнул Жюль. «Очень бы хотелось вам поверить, господин Крейн. Значит, планируете одной рукой вести войну, а другой подписывать договора?» Крейн кивнул. «Речь о войне с несколькими людьми, и как бы сильны они не были, моих ресурсов на это уж должно было хватить. Я с удовольствием отправлю Готфрида туда, откуда он вернулся, и прослежу, чтобы на этот раз он не встал из гроба». «Позаботьтесь о том, чтобы он в этот гроб попал», — заметил демон, «а о том, чтобы не встал, позаботимся мы». Он мило улыбнулся. «Итак, что еще? Войну мы обсудили, бизнес тоже...» «А!» — демон вскинулся. «Точно! Герда! Что насчет нее, господин Крейн?» Майкл пожал плечами. «А вот насчет нее все в полном порядке. Ни единой проблемы». Самолет медленно заходил на посадку, и Старс, с сожалением потеряв виски, натянул свою маску. Как же не хотелось снова ее надевать, но контракт был контрактом выше святыни всякого делового человека, ценящего свое благосостояние. — Поверить не могу, — пробормотал он про себя, — и здесь жара, я испекусь в латексе на этом солнце. — Тебе не привыкает, Старс, — бросил Ральф. «А чего ты ждал?» Слова Йока, как всегда, звучали чуть растянуто. «Морозов и снежные шапки в пять метров высотой?» «Поверь мне, латекс в мороз – это еще хуже, чем латекс в жару». «Нет, понятное дело, что лета и снега не будет», – Стар скинул взгляд в окно. «Но хотя бы немного похолоднее, чем такого пекла. Это же Россия, а не Флорида». Насколько я знаю, завершив очередную молитву, Джибедая перекрестился и присоединился к беседе. В Санкт-Петербурге частые дожди, так что сможешь и охладиться. Вы мне лучше скажите, кто-нибудь видит снизу Эмбер? Ральф высматривал внизу плутающую, но пока безуспешно. Она должна нас встретить, так? А ты боишься отойти от нее на шаг, Ральфем? Пальцы Йока сомкнулись, образовывая замок. «Может, пора научиться действовать самостоятельно?» «Я тебе не Ральфи», – нахмурился военный. «Брось, Ральфи!» «Успокойтесь и соберитесь», – наставительно произнес Джибедая. «И, кстати, не забывайте, что, по легенде, мы все тут, включая Эмбер, конкуренты. Мы не должны слишком уж открыто показывать, что мы заодно». «Все понятно», – поморщился Ральф. «Но лучше бы координировать свои действия, как мы это всегда делаем» а не стрелять в разнобой. «Согласен», — кивнул Старс, — «без координации никуда». «Ох, господи!» — голова Йока откинулась назад, словно в легком обмороке. «Да будет вам координация!» «Будет! Куда без нее-то? Как дети малые!» джибедая покосился на Йока. Видимо, у него с губ уже почти сорвалось что-то вроде «Не упоминай имя Господа в суе!» но промолчал, не желая подогревать новый виток спора. Самолет уже не летел, а ехал по взлетной полосе, вот он замедлился и, наконец, остановился. «Ее и правда нет», – заметил Старс, первым выходя наружу. «О, добрый день! А где...» «Добрый день!» – сияющей улыбкой поприветствовал его мужчина в костюме. «Я представитель Крейн Корп, меня зовут Леонид, и я должен встретить вас и сопроводить в гостиницу», либо туда, куда вы скажете». Мужчина старательно делал вид, что его ничего не смущает, но Старс все равно уловил взгляд, бегающий по его цветастому костюму, и мысленно вздохнул. Даже в Америке он бросался в глаза в этом. А уж тут... Господин Старс энд Страйпс медленно, чтобы не сбиться, проговорил русский. Для его языка такая фраза была малость сложноватой. Господин Ван Дольф, господин Мерсельер и... Он осёкся, глядя на то, как Йока медленно спускается по трапу. «Я одичайше извиняюсь, мужчина даже не покраснел, но как именно к вам обращаться? Господин, госпожа?» «Ох, зайка, как же ты консервативен!» Вздох Йока мог бы опечалить даже мертвого. «Йока, я просто Йока, ненавижу всякие формальности!» Старс, Джебедая и Ральф лишь переглянулись, наблюдая эту сцену. В принципе, ни один из них ведь тоже не знал ответа на эту загадку, так? Никто не знал, кроме собственного Йока. «Так, вы говорите про гостиницу», – поспешил разрядить обстановку Джебедая. «А разве мы не должны направиться в университет плутающих или еще куда-то, где пройдет презентация, встреча?» «Увы», – печально покачал головой русский – «Вы, должно быть, уже слышали о вчерашних событиях в университете. Из-за внезапной ошибки в город прорвался выходец из другого мира, были погибшие, и сейчас господин Крейн мобилизует все силы, чтобы как можно быстрее найти его и обезвредить». Плутающие переглянулись, на сей раз уже серьезно, без шуточек. «А вы уже выяснили, откуда взялась эта внезапная ошибка?» Ральф оглянулся на работников аэропорта, которые сновали туда-сюда, Он слегка волновался за оружие, оставленное в багаже. Конечно, никто не удивится тому, что плутающие везут оружие и не посмеет задержать груз, но он всегда чувствовал себя неуверенно, не имея при себе хотя бы двух пушек. «Увы, это конфиденциальная информация», — покачал головой русский. «Даже если что-то и было выяснено, я не имею к ней доступа и не знаю никаких подробностей. Впрочем, уже сегодня, ближе к вечеру, Господин Крейн встретится с вами, и вы сможете задать этот вопрос ему лично. Плутающие снова переглянулись. Скептицизм так и сочился из взглядов всех четырех. — Ладно, — взмах на маникюренной руке призвал всех двигаться вслед за Йока. — Гостиница так гостиница. В конце концов, мне все равно необходимо принять ванну с дороги. Да и вам тоже не помешало бы. Старс только что-то пробормотал себе под нос, и вся процессия двинулась вслед за встречающим. Внутренности аэропорта мало отличались от американских, разве что больше встречалось непривычных букв. К тому же, как только четверка вошла в здание аэропорта, то ощутила себя в родной атмосфере. Все вокруг тут же подоставали телефоны и принялись фотографировать необычную процессию. «Улыбаемся, ребята. Мы в Инстаграме». Кислая мина на лице Йока была предельно далека от медийной улыбки. «Старс, а ведь это ты у нас главный привлекатель внимания». «Ой, да ладно», — возразил Джебедая. «Как будто ты, Йока, меньше бросаешься в глаза, особенно в России». «Консерваторы и традиционалисты», — смешок Йока выражал максимальное презрение, «так они научились жить, не прикрываясь гнетом патриархата». Старс пару раз дежурно улыбнулся и махнул рукой для фото. Не то, чтобы он собирался это делать, но когда что-то вошло у тебя в привычку до подкорки, руки начинают двигаться сами собой. «Ты долго еще там?» – обернулся на него Ральф. «Не на подиуме, пошли уже». Он все еще нервничал, гадая, где же Эмбер, но телефон зазвонил именно в этот момент у встречающего типа в костюме. Да, быстро подняв трубку, Леонид сделал извиняющийся жест и на ходу заговорил по-русски. Разговор был коротким, и буквально через три фразы русский отключился и повернулся к гостям. «Что-то случилось?» — как можно равнодушнее спросил Старс. «Эм, «Да, прошу прощения», — встречающий улыбнулся. «У нас поменялись планы. Госпожа Кросс настояла, чтобы вас везли не в гостиницу, все-таки в университет Плутающих, на полигон». Она наблюдает за демонстрацией возможности нового интерфейса и хочет, чтобы вы к ней присоединились. «Серьезно?» – Антон был разочарован. «Когда тебе 18 лет и ты впервые входишь в туман, то ты ожидаешь красивых приключений, опасностей и врагов, сокровищ, добытых после долгого похода». То, что видел Антон, больше походило на экскурсию. Конечно, он читал в интернете, что новичков вводят по-специальному – нубскому маршруту, да и двое его сопровождающих почти не скрывали этого. Но Антон не ждал, что это будет настолько скучным и однообразным, как поход по лесу, только декорации меняются. «Да блин!» – не выдержал он. «Четыре монстра за два часа! Почему это выглядит так, будто туман вымер?» «Спокойно!» – обернулся на него один из плутающих. «Здесь ходит много людей, поэтому и монстров мало». «Тем более туман — это и не вокзал с расписанием», — поддакнул второй. «Здесь нет закономерностей». «Да что значит нет?» — возмутился Антон. «Я вам за что заплатил? За пешую прогулку?» «Мы идем по маршруту», — вздохнул сопровождающий. «А кто нам встретиться, сказать не можем. Иногда шагу не ступить от монстров, а иногда они...» «Тихо!» — прервал его товарищ. «Накаркали, блин! Слышите?» «Все замерли, проводники настороженно». Антон с легким восторгом. И действительно, наконец-то, откуда-то издалека раздавался мерный шаг. Очень мерный. Что это? Не понял Антон. Гигантская сороконожка? Стадо слонов? Плутающие только шикнули на него, вынув мечи и переглянувшись. Судя по их взглядам, они не ожидали встретить тут, на новичковой тропе, ничего такого громкого. Может, оно большое, но не очень сильное предположил один. «Ты сам-то в это веришь?» поморщился второй. «Может, отступим, пока не поздно, а?» «Нет!» – заорал Антон. «Я хочу, это же...» Шаги становились все громче, все ясленней. Они уже стучали где-то совсем близко. «Как-то слишком четко», – заметил плутающий. На ведомого он почти не глядел, обращаясь только к своему товарищу. «Как-то по-человечески. Что это может быть?» «А вот что!» ответил второй севшим голосом, указывая пальцем вперед. Антон повернулся и замер, не способный сдвинуться от ужаса и восхищения. Стройными колоннами по четыре бойца бесконечными рядами перед ним маршировала целая армия, несколько сотен трехметровых воинов, закованных в черные доспехи, под которыми копошилось что-то вязкое, ощеренное тысячи глаз и пастей, только лишь принявшая форму людей, чтобы легче было унести на себе доспехи. Часть из темных бойцов была вооружена мечами и топорами, часть несла в руках какие-то предметы, аккуратно прижимая их к груди. На три обычных человеческих фигуры, прошедших впереди грандиозной темной армии, молодого паренька в дорогих доспехах, высокого атлета в камуфляже с мечом наперевес, И странного парня с монтировкой никто из плутающих даже внимания не обратил.